Из них большего нельзя было вытянуть, и откладывать процесс тоже было невозможно. Убийством Кирова надо было воспользоваться немедленно. Признание Зиновьева и Каменева позволило их изолировать. Однако изоляция — это полумера. Троцкисты пять лет изолированы и все равно ждут своего часа. История показывает, от тюрьмы до престола один шаг.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 Он выслушал только Бухарина и Радыка, это составители, остальные болтуны, которым надо только чтобы он услышал их голос. Говорят о роли местных советов, о прочей чепухе, все это ему не интересно, и он их не слушал. Главные направления новой конституции намечены Бухариным и Радыком правильно. Это документ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 Блока коммунистической партии с другими организациями быть не может. Это означало бы поставить эти организации на одну доску с партией. Никакое равноправие, никакой паритет тут невозможны. Блок может быть не с организацией, а с народом. Блок коммунистов с беспартийными. Вот как будет правильно.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 Акулов, Радек, Чубарь. В 1940 году Бубнов, Червяков и Любченко покончили жизнь самоубийством. По нас Любченко перед тем, как застрелиться, застрелил жену, чтобы избавить ее от мучений и пыток.